Через несколько дней после воскресной проповеди доктор Рия вместе с Граном отправились на окраину города, обсуждая достославное событие, как вдруг Путин преградил какой-то человек. Он неуклюже топтался перед ними, но почему-то не двигался с места. Как раз в эту минуту вспыхнули уличные фонари, теперь их зажигали все позже и позже. Свет фонаря, подвешенного к высокой мачте, стоявшего у них за спиной, вдруг осветил этого человека, и они увидели, что незнакомец беззвучно хохочет, плотно зажмурив глаза. По его бледному, искажённому ухмылкой безмолвного веселья лицу, крупными каплями катился пот. Они прошли мимо. «Сумасшедший!» — проговорил Гран. Рия, взявший своего спутника под руку, чтобы поскорее увести его подальше от этого зрелища, почувствовал, как тело Грана бьёт нербическая дрожь. «Скоро у нас в городе все будут сумасшедшие!» — заметил Рия. Горло у него пересохло, очевидно, сказывалась многодневная усталость. «Зайдём, выпьем чего-нибудь!» В тесном кафе, куда они зашли, освещенным единственной лампой, горящей над стойкой и разливавшей густо багровый свет, посетители почему-то говорили в полголоса, хотя, казалось бы, для этого не было никаких причин. Грант, к великому изумлению доктора, заказал себе стакан рому, выпил одним духом и заявил, что это здорово крепко. Потом направился к выходу. Когда они очутились на улице, Рея почудилась, будто ночной мрак густо пронизан стенаниями. Глухой свист, шедший из черного неба и вьющийся где-то над фонарями, невольно напомнил ему невидимый бич божий, неутомимо рассекавший теплый воздух. — Какое счастье! Какое счастье! — твердил Гран. Рея старался понять, что, собственно, он имеет в виду. — Какое счастье! — сказал Гран, — что у меня есть моя работа. «Да», — подтвердил Рео, — «это действительно огромное преимущество». И желая заглушить этот посвист, он спросил Грана, доволен ли тот своей работой. «Да как вам сказать? Думается, я на верном пути. А долго вам еще трудиться?» Гран воодушевился. Голос его зазвучал громче, словно согретый парами алкоголя. «Не знаю, но вопрос в другом, доктор. Да-да, совсем в другом». Даже в темноте Рио догадался, что его собеседник размахивает руками. Казалось, он готовит про себя речь, и она и впрямь вдруг вырвалась наружу и полилась без запинок. «Видите ли, доктор, чего я хочу? Я хочу, чтобы в тот день, когда моя рукопись попадет в руки издателя, издатель, прочитав ее, поднялся бы с места и сказал своим сотрудникам, «Господа, шапки долой!» Это неожиданное заявление удивило Рио. Ему почудилось даже, будто Гранн поднёс руку в голове жестом человека, снимающего шляпу, а потом выкинул руку вперёд. Там, наверху, в небе, с новой силой зазвенел странный свист. «Да», — проговорил Гран — «я обязан добиться совершенства». При всей своей неискушённости в литературных делах Рия, однако, подумал, что, очевидно, всё происходит не так просто и что, к примеру, вряд ли издательские работники сидят в своих кабинетах в шляпах, но кто его знает, и Рия предпочёл промолчать. Вопреки воле он прислушивался к таинственному рокоту чумы. Они подошли к кварталу, где жил Грана, и так как дорога слегка поднималась вверх, на них повеялось бежим ветерком, унесшим одновременно все шумы города. Грансио продолжал говорить, но Рио улавливал только половину его слов. Он понял лишь, что произведение, о котором идет речь, уже насчитывает сотни страниц, что самое мучительное для автора — это добиться совершенства. «Целые вечера, целые недели бьешься над одним каким-нибудь словом, а то и просто над согласованием». Тут Гран остановился и схватил доктора за бугвицу пальто. Из его почти беззубого рта слова вырывались с трудом. «Поймите меня, доктор, на худой конец не так уж сложно сделать выбор между «и» и «но». Уже много труднее отдать предпочтение «и» или «потом». Трудности возрастают, когда речь идет о потом» и «затем». Но, конечно, самое трудное определить, надо ли вообще ставить «и» или «не надо». «Да», — сказал Рея, — «понимаю». Он снова зашагал вперед. Гран явно сконфузился и догнал доктора. «Простите меня, — пробормотал он, — сам не знаю, что это со мной нынче вечером». Риа ласково похлопал его по плечу и сказал, что он очень хотел бы ему помочь. Да и все, что он рассказывал, его чрезвычайно заинтересовало. Гран, по-видимому, успокоился, и когда они дошли до подъезда, он, поколебавшись, предложил доктору подняться к нему на минуточку. Риа согласился. Гран усадил гостя в столовую у стола, заваленного бумагами. Каждый листок был сплошь покрыт микроскопическими буквами, чернел от помарок. «Да, она самая», — сказал Гран, поймав вопросительный взгляд Рея. «Может, выпейте чего-нибудь? У меня есть немного вина». Рея отказался. Он глядел на листки рукописи. «Да не глядите так», — попросил Гран. «Это только первая фраза. Ну и повозился же я с ней. Ох и повозился». Он тоже уставился на разбросанные по столу листки, и рука его, повинуясь неодолимому порыву, сама потянулась к странице, понесла ее поближе к электрической лампочке без абажура. Листок дрожал в его руке. Риа заметил, что на лбу Грана выступили капельки пота. — Садитесь, — сказал он, — и почитайте. Гран скинул на доктора глаза и благодарно улыбнулся. — Верно, — сказал он. — Мне и самому хочется вам почитать. Он с минуту, не отрывая взгляда от страницы, потом сел, ария Рия вслушивался в невнятное бормотание города, которое как бы служило аккомпанементом к свисту бича. Именно в этот миг он необычайно остро ощутил весь город, лежавший внизу, превратившийся в наглухо замкнутый мирок, раздираемый страшными воплями, которые поглощал ночной мрак. А глухо бубнил Гран. Прекрасным утром мая элегантная амазонка на великолепном гнедом коне скакала под цветущим аллеем Булонского леса. Затем снова наступила тишина и принесла с собой невнятный гул города-мученика. Гран положил листок, но глаз от него не отвел. Через минуту он посмотрел на Рия. — Ну как? Кирилл ответил, что начало показалось ему занимательным, интересно было бы узнать, что будет дальше. На это гран горячо возразил, что такая точка зрения неправомочна, и даже прихлопнул листок ладонью. «Пока что все это еще очень приблизительно. Когда мне удастся непогрешимо точно воссоздать картину, живущую в моем воображении, когда у моей фразы будет тот же аллюр, что у этой четкой рыси, раз-два-три, раз-два-три, все остальное пойдет легче». А главная иллюзия с первой же строчки достигнет такой силы, что смело можно будет сказать «шапки долой». Но пока что работы у него непочатый край. Ни за какие блага мира он не согласится отдать вот такую фразу в руки издателя. Хотя временами эта фраза и даёт ему чувство авторского удовлетворения, он отлично понимает, что пока ещё она полностью не передаёт реальной картины. Написано как-то слишком легковесно. И это, пусть отдалённо, всё-таки роднит её со штампом. Примерно таков был смысл его речей, когда за окном вдруг раздался топот ног бегущих людей. Рия поднялся. «Вот увидите, как я ее поверну», — сказал Гран и, оглянувшись на окно, добавил. «Когда все это будет кончено?» Тут снова послышались торопливые шаги. Рия поспешно спустился на улицу, мимо прошли два человека. Очевидно, они направлялись к городским воротам. И действительно, кое-кто из наших сограждан, потеряв голову от зноя и чумы, решил действовать силой и, попытавшись обмануть бдительность кордона, выбраться из города. Другие, как, скажем, Ромбер, тоже пытались вырваться из атмосферы на рождающейся панике, но действовали, если не более успешно, то упорнее и хитрее. Для начала Рамбер проделал все официальные демарши. По его словам, он всегда считал, что настойчивость рано или поздно восторжествует, да и с известной точки зрения умение выпутываться из любых положений входило в его профессию. Поэтому он посетил множество канцелярий и людей, чья компетенция обычно не подлежала сомнению. Но в данном случае вся их компетенция оказалась ни к чему. Как правило, это были люди, обладавшие вполне точными, упорядоченными представлениями обо всем, что касалось банковских операций или экспорта, или цитрусовых, или виноторговли. Люди, имевшие неоспоримые знания в области судебных разбирательств или страхования, не говоря уже о солидных дипломах и немалом запасе доброй воли. Как раз и поражало в них наличие доброй воли. Но во всем касающемся чумы их знания сводились к нулю. И тем не менее Рамбера каждый раз излагал каждому из них свое дело. Его аргументы в основном сводились к тому, что он мол чужой в нашем городе, и поэтому его случай требует особого рассмотрения. Как правило, собеседники... Охотно соглашались с этим доводом, но почти все давали ему понять, что в таком точном положении находится немало людей, и поэтому случай его не такой уж исключительный, как ему кажется. На что Рамбер возражал, что если даже так, суть его доводов от этого не меняется. А ему отвечали, что все-таки меняется, так как власти чинят в таких случаях препятствия, боятся любых поблажек, не желая создавать так называемый прецедент. Причем последнее слово произносилось с нескрываемым отвращением. Ромбер как-то сообщил доктору Риэ, что таких субъектов по созданной им классификации он заносит в графу «бюрократы». А кроме бюрократов попадались еще и краснобая, уверявшие просителя, что все это долго не протянется, а когда от них требовали конкретного решения, не скупились на добрые советы, даже пытались утешать Ромбер, отвердя, что все это лишь скоро приходящие неприятности. Попадались также сыновитые... Эти требовали, чтобы проситель подал им бумагу с изложением просьбы, а они известят его о своем решении. Попадались пустозвоны, предлагавшие ему ордер на квартиру или сообщавшие адрес недорогого пансиона. Попадались педанты, требовавшие заполнить по всей форме карточку и тут же приобщавшие ее к делу. Встречались неврастеники — Вздымавшие к небу руки, встречались неизговорчивые, отводившие глаза, и, наконец, и таких было большинство, встречались формалисты, отсылавшие по привычке рамбера в соседнюю канцелярию или подсказывавшие какой-нибудь новый ход. Журналист издергался от всех этих хождений, зато сумел составить себе достаточно ясное представление, что такое мэрия или префектура, еще и потому, что вынужден был сидеть часами в ожидании на обитой малескином скамейке напротив огромных плакатов. Одни призывали подписываться на государственный заем, не облагаемый налогами, другие — вступить в колониальные войска. А потом еще топтался в самих канцеляриях, где на лицах служащих можно прочесть не больше, чем на скоросшивателях и полках с папками. Правда, было тут одно преимущество, как признавался не без горечи Ромберр доктор Рио, все эти хлопоты заслонили от него истинное положение дел. Фактически он даже не заметил, что эпидемия растет не говоря уже о том, что дни в этой бесполезной беготне проходили быстрее, а ведь можно, пожалуй, считать, что в том положении, в котором находился весь город, каждый прошедший день приближает каждого человека к концу его испытания, если, понятно, он до этого доживет. Крио вынужден был признать, что такая точка зрения не лишена логики, но заключенная в ней истина, пожалуй, чересчур обща. Наконец, наступила минута, когда для Ромбера забрежала надежда. Из префектуры он получил анкету с просьбой заполнить ее как можно точнее. Пославших анкету интересовало его точное имя и фамилия, его семейное положение, его доходы прежние и настоящие, словом, то, что принято называть «куркулум вите» — жизнеописание на латыни. В первые минуты ему показалось, будто эту анкету разослали специально тем лицам, которых можно отправить к месту их обычного жительства. Кое-какие сведения, полученные в канцелярии, правда, довольно туманные, подтвердили это впечатление. Но после решительных шагов Ромберу удалось обнаружить отдел, рассылающий анкеты. И там ему сообщили, что сведения собирают на случай. «Какой случай?» — спросил Ромбер. Тогда ему объяснили, что на тот случай, если он заразится чумой и умрет. И тогда, с одной стороны, отдел сможет сообщить об этом прискорбном факте его родным, а с другой установить, будет ли оплачиваться содержание его, рамбера в лазарете из городского бюджета, или же можно будет надеяться, что родные покойного покроют эту сумму. Конечно, это доказывало, что он не окончательно разлучён с той, что ждет его, раз их судьбой занимается общество. Но утешение было довольно жалкое. Более примечательно то, и Ромбер не применул это заметить, что в самый разгар сурового бедствия некая канцелярия Хладноклона занималась своим делом, проявляла инициативу в дочумном стиле, подчас даже не ставив известность начальства, и делала это лишь потому, что была специально создана для подобной работы. Последующий период оказался для Ромбера и самым легким, и одновременно самым тяжелым. Это был период оцепенения. Журналист уже побывал во всех канцеляриях, предпринял все необходимые шаги и понял, что с этой стороны, по крайней мере на данное время, выход надежно забаррикадирован. Тогда он стал бродить из кафе в кафе. Утром усаживался на террасе кафе перед кружкой тепловатого пива или стал газеты в надежде обнаружить не хоть какой-то намек на близкий конец эпидемии. Разглядывал прохожих с неприязнью, отворачивался от их невеселых лиц и, прочитав десятки, сотни раз вывески, расположенных напротив магазинов, а также рекламу знаменитых аперитивов, которые уже не подавали, поднимался с места и шел по желтым улицам города, куда глаза глядят. Так и проходило время до вечера, от одинокого утреннего сидения в кафе до ужина в ресторане. Именно вечером Рио заметил Рамбера, стоявшего в нерешительной позе у дверей кафе. Наконец он, видимо, преодолев колебания, вошел и сел в дальнем углу зала. Близился тот час, по распоряжению свыше он с каждым днём наступал всё позже и позже, когда в кафе и ресторанах дают свет. Зал заволакивали сумерки, водянистые, мудно-серые, розоватость закатного неба отражалась в оконных стёклах и в сгущающейся темноте слабо поблёскивал мрамор столиков. Здесь, среди пустынной залы, Рамбер казался заблудшей тенью, и Рио подумалось, что для журналиста это час отрешённости. Рио что для журналиста это час отрешённости. Ну и все прочие пленники зачумленного города проходили так же, как и он, свой час отрешенности, и надо было что-то делать, чтобы поторопить минуту освобождения. Ри отвернулся. Целые часы Рамбер проводил так же и на вокзале. Выход на перрон был запрещен, но в зал ожидания, куда попадались площади, дверей не запирали. Иногда в знойные дни там укрывались нищие. В залах было свежо, как в тени. Рамбер приходил на вокзал читать старые расписания поездов, объявления, запрещающие плевать на пол, и распорядок работы железнодорожной полиции. Потом он садился в уголок. В зале было полутемно. Бака старой чугунной печки, не топленной уже многие месяцы, были все в разводах от поливки дезинфицирующими средствами. Со стены десяток плакатов вещала о счастливой и свободной жизни где-нибудь в Бандоле или Каннах. Здесь, на Ремберу накатывало ощущение пугающей свободы, которая возникает, когда доходишь до последней черты. Из всех зрительных воспоминаний самыми мучительными были для него картины Парижа, так, по крайней мере, он уверял доктора Рия. Париж становился его наваждением. знакомые пейзажи, вода из старой камни, голуби, Наполирояль, Северный вокзал, пустынные кварталы вокруг пантеона и еще кое-какие парижские уголки убивали всякое желание действовать. А ведь раньше Ромбер даже не подозревал, что любит их до боли. Рия подумал только, что журналист просто отождествляет эти образы со своей любовью. И когда Рамбер сказал ему как-то, что любит просыпаться в 4 часа утра и думать о своем родном городе, доктор без труда сопоставил эти слова со своим сокровенным опытом. Ему тоже приятно было представлять себе как раз в эти часы свою уехавшую жену. Именно в этот час ему удавалось ощутить ее за правду. До четырех часов утра человек в сущности ничего не делает и спит себе спокойно, если даже ночь это была ночью измены. Да, человек спит в этот час, и очень хорошо, что спит, ибо единственное желание измученного тревогой сердца — безраздельно владеть тем, кого любишь, или, когда настал час разлуки, погрузить это существо в сон без сновидений, дабы продлился он до дня встречи. Вскоре после проповеди наступил период жары. Подходил к концу июнь, На следующий день после запоздалых ливней, отметивших собою пресловутую проповедь, лето вдруг расцвело в небе и над крышами домов. Приход его начался с горячего ураганного ветра, утихшего только к вечеру, но успевшего высушить все стены в городе. Солнце, казалось, застряло посередине неба. В течение всего дня зной и яркий свет заливали город. Едва человек покидал дом или выходил из-под уличных аркад, как сразу же начинало казаться, будто во всем городе не существует уголка, защищенного от этого ослепляющего излучения. Солнце преследовало наших сограждан даже в самых глухих закоуках, и стоило им остановиться хоть на минуту, как оно обрушивалось на них. Так как первые дни жары совпали со стремительным подъемом кривой смертности, теперь эпидемия уносила за неделю примерно 700 жертв, в городе воцарилось уныние. В предместях, где на ровных улицах стоят дома с террасами, затихло обычное оживление, и квартал, где вся жизнь проходит у порога, замер. Ставни были закрыты. Но никто не знал, что загнала людей в комнаты — чума или солнце. Однако из некоторых домов доносились стоны. Раньше, когда случалось нечто подобное, на улице собирались зеваки, прислушивались, судачили. Но теперь, когда тревога затянулась, сердца людей казалось очерствели, и каждый жил или шагал где-то в стороне от этих стонов, как будто они стали естественным языком человека. Схватка у городских ворот, когда жандармам пришлось пустить в ход оружия, вызвала глухое волнение. Были, конечно, ранены, но в городе, где все и вся преувеличивалась под воздействием жары и страха, утверждали, что были и убиты Во всяком случае, верно одно — недовольство не переставало расти, и, предвидя худшее, наши власти всерьез начали подумывать о мерах, которые придется принять в том случае, если население города, смирившееся было под бичом, вдруг взбунтуется». Газеты печатали приказы, где вновь и вновь говорилось о категорическом запрещении покидать пределы города, нарушителям грозила тюрьма. Город прочесывали патрули. По пустынным раскаленным зноем улицам, между двух рядов плотно закрытых ставен, то и дело проезжал конный патруль, предупреждавший о своем появлении звонким цоканьем копыт по мостовой. Патруль скрывался за углом, и глухая, настороженная тишина вновь окутывала бедствующий город. Временами раздавались выстрелы. Это специальный отряд, согласно полученному недавно приказу, отстреливал бродячих собак и кошек, возможных переносчиков блох. Эти сухие хлопки окончательно погружали город в атмосферу военной тревоги. Все приобретало несуразно огромное значение в испуганных душах наших сограждан, и виной тому были жара и безмолвие. Впервые наши сограждане стали замечать краски неба, запахи земли, возвещавшие смену времен года. Каждый со страхом понимал, что зной будет способствовать развитию эпидемии, и в то же время каждый видел, что наступало лето. Крики стрижей в вечернем небе над городом становились особенно ломкими. Но июньские сумерки, раздвигавшие в наших краях горизонт, были куда шире этого крика. На рынке вывозили уже не первые весенние бутоны, а пышно распустившиеся цветы, и после утренней распродажи разноцветные лепестки густо устилали пыльные тротуары. Все видели воочию, что весна на исходе, что она расточила себя на эти тысячи и тысячи цветов, сменявших друг друга, как в хороводе, и что она уже чахнет под душившим ее исподволь двойным грузом — чумы и зноя. В глазах всех наших сограждан это, по летнему яркое небо, эти улицы, принявшие белесую окраску пыли и скуки, приобретали столь же угрожающий смысл, как сотни смертей, новым бременем ложившихся на плечи города. Безжалостное солнце, долгие часы с привкусом дремоты и летних вакаций уже не звали, как раньше, к празднествам воды и плоти. Напротив, в нашем закрытом притихшем городе они звучали глухо, как в подземелье. Часы эти утратили медный лоск с загара счастливых летних месяцев. Солнце чумы приглушало все краски, гнало прочь все радости. Вот в этом-то и сказался один из великих переворотов, произведенных чумой. «Обычно наши сограждане весело приветствовали приход лета. Тогда город весь раскрывался навстречу морю и выплескивал все, что было в нем молодого на пляже» а нынешним летом море, лежавшее совсем рядом, было под запретом, и тело лишалось права на свою долю радости. Как жить в таких условиях? И опять-таки Тару дал наиболее верную картину нашего существования в те печальные дни. Само собой, разумеется, он следил лишь в общих чертах за развитием чумы и справедливо отметил в своей записной книжке как очередной этап эпидемии то обстоятельство, что радио отныне уже не сообщает, сколько сотен человек скончалось за неделю, а приводит данные всего за один день — 92 смертных случая, 107, 120 — Прессы и городские власти стараются перехитрить чуму, воображают, будто выигрывают очко только потому, что 130, конечно, меньше, чем 910. Запечатлен он также трогательные или просто эффектные аспекты эпидемии. Рассказал о том, как шел по пустынному кварталу мимо наглухо закрытых ставен, как вдруг над самой его головой широко распахнулись обе створки окна, и какая-то женщина, испустив два пронзительных крика, снова захлопнула ставни, отрезав густой мрак комнаты от дневного света. А в другом месте он записал, что из аптеки исчезли мятные лепешечки, потому что многие сосут их непрерывно, надеясь уберечься от возможной заразы. Продолжал он также наблюдать за своими любимыми персонажами. В частности, убедился, что кошачий старичок тоже переживает трагедию. Как-то утром на их улице захлопали выстрелы, и, судя по записям Тару, свинцовые плевки уложили на месте большинство кошек, а остальные в испуге разбежались. В тот же день старичок вышел в обычный час на балкон, недоуменно передернул плечами, перевесился через перила, зорко оглядел всю улицу из конца в конец и, видимо, решил покориться судьбе и ждать. Пальцы его нервно выбивали дробь по металлическим перилам. Он еще подождал, побросал на тротуар бумажки, вошел в комнату, вышел снова, потом вдруг исчез, злобно хлопнув балконной дверью. В последующие дни сцена эта повторялась в точности, но теперь на лице старичка явно читались все более и более глубокие грусть и растерянность. А уже через неделю-тару напрасно поджидал этого ежедневного появления. Окна упорно оставались закрытыми. За ними, видимо, царила вполне объяснимая печаль. «Запрещаются во время чумы плевать на котов». Таким афоризмом заканчивалась эта запись. Зато Тару, возвращаясь к себе по вечерам, мог быть уверен, что увидит в холле мрачную физиономию ночного сторожа, без устали шагавшего взад и вперед. Сторож напоминал всем и каждому, что он, мол, предвидел теперешние события. Когда же Тару, подтвердив, что сам слышал это пророчество, позволил себе заметить, что предсказал тот скорее землетрясение, старик возразил. «Эх, кабо землетрясение! Тряхнет хорошенько, и дело с концом. Сосчитают мертвых, живых, и все тут». «А вот это стерва-чума! Даже тот, кто не болен, все равно носит болезнь себя в сердце!» Директор отеля был удручен не меньше. В первое время путешественники, застрявшие в Аране, вынуждены были жить в отеле в связи с тем, что город был объявлен закрытым. Но эпидемия продолжалась, и многие постояльцы предпочли поселиться у своих друзей. И по тем же самым причинам, по каким все номера гостиницы раньше были заняты, теперь они пустовали. Новых путешественников в наш город не пускали. Тару оставался в числе нескольких последних жильцов, и директор при каждой встрече давал ему понять, что он давным-давно уже закрыл бы отель, но не делает это ради своих последних клиентов. Нередко он спрашивал мнение Тару насчет возможной продолжительности эпидемии. «Говорят», — отвечал Тару, — «холода препятствует развитию бактерий». Тут директор окончательно терял голову. «Да здесь же никогда настоящих холодов не бывает, в мсье! Так или иначе, это еще на много месяцев!» К тому же он был убежден, что и после окончания эпидемии путешественники долго еще будут обходить наш город стороной. Эта чума — гибель для туризма. В ресторане после недолгого отсутствия вновь появился господин Атон, человек-филин, но в сопровождении только двух своих дрессированных собачек. По наведенным справкам, его жена ухаживала за больной матерью и теперь, похоронив ее, находилась в карантине. «Не нравится мне это», — признался директор Тару. «Карантин карантином, а все-таки она на подозрении. А значит, и они тоже». Тару заметил, что с такой точки зрения все люди подозрительны. Но директор стоял на своем, и, как оказалось, у него на сей счет было вполне определенное мнение. «Нет, мсье, мы с вами, например, не подозрительны, а они — да». Но господин Атон ничуть не собирался менять свои привычки из-за таких пустяков, как чума. В данном случае чума просчиталась. Всё так же входил он в зал ресторана, садился за столик первым, по-прежнему вёлся своими отпрысками, неприязненно изысканные разговоры, изменился один только мачуган Весь в чёрном, как и его сестрёнка, он как-то съёжился и казался миниатюрной тенью отца. Ночной сторож, не выносивший господина Атона, ворчал. «Этот-то и помрёт одетым, и обрежать его не придётся. Так и отправится примёхенько на тот свет». Нашлось в дневнике место для записи о проповеди отца Панлю, но со следующими комментариями. «Мне понятен, даже симпатичен этот пыл. Начало бедствия, равно как и их конец, всегда сопровождается небольшой дозой риторики. В первом случае еще не утрачена привычка, а во втором она уже успела вернуться. Именно в разгар бедствия привыкаешь к правде, то есть к молчанию. Подождем». Записал Тару также, что имел с доктором Рео продолжительную беседу, но не изложил ее, а отметил только, что она привела к положительным результатам. Упомянул по этому поводу, что глаза у матери доктора Карри, и вывел отсюда дополнительно такие странные заключения, что взгляд, где читается такая доброта, всегда будет сильнее любой чумы, и, наконец, посвятил чуть ли не страницу старому астматику пациенту доктора Рео. После их беседы он увязался за доктором, отправившимся навестить больного. Старик приветствовал гостей своим обычным ядовитым хихиканьем и потиранием рук. Он лежал в постели, под спину у него была подсунута подушка, по бокам стояли две кастрюли с горошком. — Ага, еще один, — сказал он, заметив Тару. Все на свете шиворот на выворот, докторов стало больше, чем больных. — Ну как? Быстро дело пошло, а? Кюре прав, получили по заслугам. На следующий день Тарус снова явился к нему без предупреждения. Если верить его записям, старик-астматик, блантеричек по роду занятий, достигнув 50 лет, решил, что достаточно потрудился на своем веку. Он слег в постель и уже не вставал. Однако в стоячем положении астма его почти не мучила. Так и дожил он на небольшую ренту до своего 75-летия и легко нес бремя лет. Он не терпел вида любых часов, и в доме у них не было даже будильника. «Часы», — говорил он, — «и дорого, да и глупость ужасная». Время он узнавал, особенно время приема пищи, единственно для него важное, с помощью горошка, так как при пробуждении у его постели уже стояли две кастрюли, причем одна полная доверху. Так, горошина за горошиной, он наполнял пустую кастрюлю равномерно и прилежно. Кастрюли с горошком были, так сказать, его личными ориентирами, вполне годными для измерения времени. «Вот переложу пятнадцать кастрюль», — сказал он, — «и закусить пора будет. Чего же проще?» Если верить его жене, он еще с молоду проявлял странности. И впрямь никогда ничто его не интересовало — ни работа, ни друзья, ни кафе, ни музыка, ни женщина, ни прогулки. Он и город это ни разу не покидал. Только однажды, когда по семейным делам ему пришлось отправиться в Алжир, он вылез на ближайший от Арана станции. Дальнейшее странствие оказалось ему не под силам и первым же поездом вернулся домой. Старик объяснил господину Тару, который не сумел скрыть своего удивления перед этим добровольным затворничеством, что, согласно религии, первая половина жизни человека — это подъем, а вторая — спуск. И когда начинается этот самый спуск, дни человека принадлежат уже не ему, они могут быть отняты в любую минуту. С этим ничего поделать нельзя, поэтому лучше вообще ничего не делать. Впрочем, явная нелогичность этого положения, видно, нисколько его не смущала, так как почти тут же он заявил Тару, что Бога не существует. «Будь Бог, к чему бы тогда нужны попы?» Но из дальнейшей беседы Тару стало ясно, что философская концепция старика прямо объяснялась тем недовольством, которое вызывали у него благотворительные поборы в их приходе. В качестве последнего штриха к его портрету необходимо упомянуть о самом заветном желании старика, которое он неоднократно высказывал собеседнику. «Он надеялся умереть в глубокой старости». «Кто он? Святой?» — спрашивал себя Тару и отвечал. «Да, святой». Если только святость, есть совокупность привычек». Но в то же самое время Тару затеял описать во всех подробностях один день зачумленного города дать точное представление о занятиях и жизни наших сограждан этим летом. «Никто, кроме пьяниц, здесь не смеется», — записал Тару, — «а они смеются слишком много и часто». Затем шло само описание. «На заре по городу проносится легкое веяние». В этот час, час между теми, кто умер ночью, и теми, кто умрет днем, почему-то чудится, будто мор на миг замирает и набирает духу. Все магазины еще закрыты, но объявления, выставленные кое-где в витринах, закрыто по случаю чумы, свидетельствуют, что эти магазины не откроются в положенное время. Не совсем еще проснувшиеся продавцы газет не выкрикивают последних известий, а, прислонясь к стенке на углу улицы, молча протягивают фонарям свой товар жестом лунатика. Еще минута другая, и разбуженные звоном первых трамваев газетчики рассыплются по всему городу, держа в вытянутой руке газетный лист, где чернеет только одно слово — «Чума». «Продолжится ли чума до осени?» Профессор Б. отвечает «Нет. 124 смертных случая. Таков итог 94-го дня эпидемии». Несмотря на бумажный кризис, который становится все более ощутимым, и в силу которого многие издания сократили свой объем, стала выходить новая газета «Вестник эпидемии», задача Кои — информировать наших граждан со всей возможной объективностью о прогрессе или затухании болезни, давать им наиболее авторитетную информацию о дальнейшем ходе эпидемии, предоставлять свои страницы всем тем, известным или безвестным, кто намерен бороться против бедствия, поддерживать дух населения, печатать распоряжения властей, словом собрать воедино в один кулак добрую волю всех и каждого, дабы успешно противостоять постигшему нас несчастью. В действительности же газета буквально через несколько дней ограничила свою задачу публикации сообщений о новых и надежных профилактических средствах против чумы. Часов в шесть утра газеты успешно раскупаются очередями уже выстроившимися у дверей магазина за час до открытия, а потом и в трамваях, которые приходят с окраин, переполненные до отказа. Трамваи стали теперь единственным нашим транспортом, и продвигаются они с трудом, так как все площадки и подножки облеплены пассажирами. Любопытная деталь. Пассажиры стараются стоять друг другу спиной, конечно, насколько это возможно при такой давке, во избежание взаимного заражения. На остановках трамвай выбрасывает из себя партию мужчин и женщин, которые спешат разбежаться в разные стороны, чтобы остаться в одиночестве редко в трамвае разыгрываются скандалы, что объясняется просто дурным настроением, а оно стало теперь хроническим. После того, как пройдут первые трамваи, город постепенно начинает просыпаться, открываются первые пивные, где на стойках стоят объявления вроде «кофе нет», «сахар приносите с собой» и так далее и тому подобное. Потом открываются лавки, на улицах становится шумнее. Одновременно весь город заливают солнечные лучи, и жара обволакивает июльское небо свинцовой дымкой. В этот час люди, которым нечего делать, отваживаются пройтись по бульварам. Создается впечатление, будто многие, во что бы то ни стало, хотят заклясть чуму с помощью выставленной на показ роскоши. Каждый день, часам к 11 на главных улицах города происходит как бы парад молодых людей и молодых дам, и, глядя на них, понимаешь, что в лоне великих катастроф зреет страстное желание жить. Если эпидемия пойдет вширь, то рамки морали, пожалуй, еще раз двинутся. И мы увидим тогда миланские сатурналии у разверстых могил. В как по мгновению волшебного жезла, наполняются все рестораны. А уже через несколько минут у двери топчатся маленькие группки людей, которым не хватило места. От зное небо постепенно тускнеет, а в тени огромных маркиз чающие еды ждут своей очереди на улице, которую вот-вот растопит солнце. Рестораны потому так набиты, что они во многом упрощают проблему питания, но не снимают страха перед заражением обедующие долго и терпеливо перетирают приборы и тарелки. С недавнего времени в витринах ресторанов появились объявления «У нас посуду кипятят». Но потом владельцы ресторанов отказались от всякой рекламы, поскольку публика все равно придет. К тому же клиент перестал скупиться. Самые тонкие и считающиеся таковыми вина, самые дорогие закуски, с этого начинаются неистовые состязания пирующих. говоря также, что в одном ресторане... Поднялась паника. Один из обедующих почувствовал себя плохо, встал из-за столика, побледнел и, шатаясь, поспешно направился к выходу. К двум часам город постепенно пустеет, в эти минуты на улицах сходятся вместе пыль, солнце, чума и молчание. Зной без передышки стекает вдоль стен высоких серых зданий. Эти долгие тюремные часы переходят в пламенеющие вечера, которые обрушиваются на людный стрекочущий город. В первые дни жары, неизвестно даже почему, на улицах и вечерами никого не было. Но теперь дыхание ночной свежести приносит с собой, если не надежду, то хоть разрядку. Все высыпают тогда из домов, стараются оглушить себя болтовнёй, громкими спорами, вожделеют и под алым июльским небом весь город с его парочками и людским говором дрейфует навстречу утрам одышливой ночи. И тщетно каждый вечер какой-то вдохновенный старец в фетровой шляпе и в галстуке бабочки расталкивает толпу со словами «Бог велик, придите к нему». Все, напротив, спешат к чему-то, чего они в сущности не знают или к тому, что кажется им важнее Бога. Поначалу, когда считалось, что разразившаяся эпидемия — просто обычная эпидемия, религия была еще вполне уместна. Но когда люди поняли, что дело плохо, все разом вспомнили, что существуют радости жизни. Тоскливый страх, уродующий днем все лица, сейчас, в этих пыльных, пылающих сумерках, уступает место какому-то неопределенному возбуждению, какой-то неуклюжей свободе, воспламеняющей весь город. И я. Я тоже, как они. Да что там? Смерть для таких людей, как я, ничто. Просто событие, доказывающее нашу правоту.